Глава 14. Я бежал назад по маршруту нашей группы. Силы ещё имелись, хотя мышцы уже ломило от усталости. Но что такое тело? Лишь носитель, инструмент для разума. И иногда его нужно беспощадно эксплуатировать, забыв о жалости. Сейчас как раз наступил такой момент. Первый рак-скарпион попался где-то через милю. Он сам выскочил на меня из-за валунов. воинственно замахиваясь щёлкающей клешнёй. Выходит, прорвались. Это могло означать только одно. Заслона паука больше нет. Я зло сплюнул, чувствуя горечь и выплеск ненависти. Центурион был своеобразным и даже порой жестоким, но он готовил ребят на совесть. И без колебаний решил отдать свою жизнь, прикрывая их. Но может, ещё не всё потеряно? Нужно спешить. Выстрел крысы отбросил монстра на несколько шагов, Усиленная светом пуля легко вспорола хитиновую броню. Я развернул частицу Ра ослепительной вспышкой, как только заряд углубился в туловище твари, и морфа внутренним взрывом мгновенно разнесло на куски. Вы получаете 3800 Азур. Сформирована нейросфера. Текущее количество – 1240 из 37400. Совсем неплохой обмен. Тысяча с гаком Азур, потраченные на активацию частицы усиления вспышки, Принесли плюсом почти три тысячи А энергии. Но Мику неодобрительно покачала головой. «По моим расчётам, излишний расход энергии, Грей. Действуй проще». Следующего я убил без помощи вспышки, испытывая токсичные пули, о которых говорил Кай. Вышло не так быстро. Некротоксин подействовал в течение минуты. Пришлось уворачиваться от разъярённой твари, пока она не опрокинулась на спину и не сдохла, подёргивая конечностями. Я притягивал врагов словно магнитом. Скорее всего, так действовал их искусственный геном, заставляя искать и убивать ближайших теплокровных. Хорошо, им будет сложнее догнать отступающих ребят. В ущелье Морфов было полно. Я убил пять или шесть подряд, пробиваясь к заслону. Жаркая схватка. К счастью, крыса усовершенствованная КАМ оказалась настоящим подарком для короткой дистанции. Отличный останавливающий эффект. Двойной удар. Пронзительный ультразвуковой виск превыстрили Ашаламлял и замедлял. Последующий кинетический удар крупнокалиберного заряда отшвыривал противника на несколько шагов. Экспансивные пули KORCAS в теле жертвы наносили чудовищные внутренние повреждения, а токсичность доводила дело до конца. Мне даже не пришлось пускать в ход азур плеть Аскала. Хорошо, её эффектное применение могло меня выдать. Прибережём трофей на крайний случай, для самого сильного врага. Живучие раки-скарпионы дохли один за другим. Один выстрел, один труп. Я добил последнего и с большим уважением погладил чёрную рукоять револьвера, инкрустированного азур сердцем Красиного короля. Впервые используя его по полной, я осознал, какое страшное оружие подарил мне погибший инкарнатор в Юге. Возле горловины ущелья, где стоял отряд паука, громаддился целый вал черно-красных туш. Среди мертвецов виднелись и живые морфы. Они немедленно напали с разных сторон, и чтобы не искушать судьбу, я наконец-то выпустил Дива. Пусть расчистит местность. Давно пора его выгулять. Огненный волк, повернув ко мне лобастую голову, негромко зарычал, но это была не угроза, а приветствие. Я крепко удерживал его агрессию ментальным поводком, сжимая пылающий разум азурического создания тисками своей воли. И это выходило гораздо легче, чем прежде. Вероятнее всего, источник синергично усиливающий повелителя стаи значительно увеличил возможности контроля. Лёгкое усилие, и призрачное существо бросилось в атаку. Иа напрасно сомневался в его эффективности. Первый же миксантроп вспыхнул как факел. Они сплелись огненным клубком, и живая плоть тут не имела шансов против пламенного волка. Пока Див отгонял морфов, я медленно шёл между камней, обильно забрызганных кровью и ядом. Здесь приняла бой четвёрка паука, прикрывая наше отступление. И бой этот, судя по следам, был кровавым и страшным. Оставшийся безымянным легионер нашёлся самым первым. У него отсутствовала голова и часть туловища. А доспех был покрыт кислотными разводами. Неподалёку лежал зверский искромсанный Майлз. Под сорванной синтеплотью бегали цепочки электрических разрядов. Увидев разорванные фрагменты второго андроида и обугленные следы на скалах, Я понял, что Синтетик подорвал себя, пытаясь задержать натиск тварей. Тело паука я увидел последним. Громадный центурион лежал на спине среди россыпи валунов. Он так и не выпустил оружия, одной рукой сжимая погнутую импульсную винтовку, второй активированный техномеч. Зубчатое лезвие заклинило в панцире ближайшего мёртвого морфа. Вокруг виднелось несколько дохлых миксоантропов, разрубленных на куски. Даже в одиночку наставник тела сумел прикончить кучу тварей. Досталось ему изрядно. Шлем был разбит и сорван, лицо превратилось в кровавое месиво. Но, несмотря на ожоги и полученные раны, обожжённые и скромсанные, потерявшие две нижние руки, правую ногу ниже колена и очень много крови, паук всё ещё жил, вернее, умирал. Я опустился на колени, осматривая раны. Выглядело жутковато. Но тяжёлый легионный доспех, вероятно, спас жизнь паука. Морфу так и не смогли его пробить, а встроенный медкомплекс пытался спасти и реанимировать центуриона. Мозг не повреждён, кровотечение было остановлено, впрыснуты нужные стимуляторы. Второе бионическое сердце легионера, имплантированное как раз для такого случая, медленно, медленно билось, поддерживая жизненные процессы, но необходима срочная госпитализация. Регенерационная капсула или помощь заклинателя Меткома, иначе он испустит дух в ближайший час. Или я наложил руки и активировал исцеление светом. Ладони озарились неярким сиянием, которое начало медленно растекаться по телу чернокожего великана. Я увидел, как стремительно рубцуются раны, как нежной кожи покрываются страшные ожоги и медленно, очень медленно восстанавливаются внутренние повреждения. Аккуратнее, грей. Если он начнётся и тебя узнает, будет очень много вопросов. Нейросеть, как всегда, была права. Я хотел его спасти, но не ценой собственного разоблачения. Всё, теперь он не умрёт. Когда придёт в себя, будет гадать, что случилось. Возможно, спишет на чудо или помощь неизвестного инкарнатора. В сущности так оно и произошло. Паук и его люди перебили почти два десятка морфов. Настоящий подвиг, учитывая скорость и мощь этих тварей. Мой див прикончил еще шестерых. Целые завалы красно-черных туш полукольцом окружали вход в ущелье и виднелись между скал. Больше ста тысяч азур. Настоящее пиршество для юного инка. 18 900 и 40 700 азур и три сформированных нейросферы. Вдобавок я наполнил несколько пустых батареек про запас. Кто знает, когда подвернется следующая возможность так поживиться дармовой А-энергии. Я вгляделся в уродливый чёрный силуэт, маячивший на горизонте. Сцилла продолжала идти к городу. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, гига-чудовище двигалось достаточно быстро. Бинокулярное зрение позволило различить шипастый горб, на котором периодически вырастали дымные султаны разрывов. Чёрные точки флайингов и вингеров мелькали на почтительном расстоянии. Я видел какие-то вспышки и разноцветные лучи, исходящие от них. но Сцилла обращала на это внимание не больше, чем на лёгкую щекотку. Конечно, для чудовища размером в милю требуются пули соответствующего масштаба. Есть такая у города. Мико, анализ. Предположительные способы уничтожить эту тварь. Орбитальный удар копьями. Сверхтяжёлая гаусс-кинетика. Термоядерная бомбардировка. Оружие класса «Абсолют». Причём для гарантированного поражения цели заряд должен быть помещен внутрь. Возможно, также помогут сверхмощные а способности. Что насчёт бича пустоты? Даже шкуру не поцарапаем. Шансы нулевые. Самый перспективный вариант проникновение внутрь сцылы через естественное отверстие и разрушение сущностного ядра. Но в процессе носитель скорее всего будет полностью уничтожен. Логично было бы предположить, что термоядерное оружие или абсолют вблизи от города применять не рискнут. Зона заражения, риск для мирного населения. сверхтяжёлая кинетика. Я сильно сомневался, что у города сохранились подобные установки, значит либо неизвестные азурспособности городских инков, либо, как сказал Имико, проникновение внутрь для поражения сущности ядра. Это лежит на поверхности. И естественно, выполнять эту операцию будет боевая группа инкарнаторов. Больше никто не справится. Грей. Внутреннее строение морфа неизвестно. расположение и степень защиты ядра, излучающего Азур-Нимб, тоже. Я не могу гарантировать успех. Любые предположения носят эмпирический характер. Короче, это авантюра с отрицательными шансами, верно? Скорее, безумная идея. Хорошо, что ты это понимаешь. Я бы не отказалась от Азур и геномов, которые она содержит. Но эта тварь нам не по зубам. Нужно найти другой способ. Как предположительно будет действовать город? Мне неизвестен арсенал их возможностей. Но если городом управляют инкарнаторы, их кадиторы придут к точно таким же выводам с поправкой на неизвестную мне информацию. Я задумался. Да, атаковать с целу в одиночку невероятная авантюра. Но если подумать, именно я имею шансы на успех этого мероприятия, благодаря геному гидры. Если дать ей себя сожрать, инкарнировать внутри и ударить Азур плетью в уязвимое место. План казался очень заманчивым. Но Кагитор опять покрутила головой, скептически нахмурившись. «Вполне возможно, что мы вообще не сможем сохранить клеточные фрагменты в агрессивной среде. Потеряем тело, и всё снаряжение. Или ты, Криптор, под кустиком хочешь спрятать?» «Хватит читать мои мысли». «Извини. Кроме того, не забывай, что город ведёт наблюдение за объектом с воздуха. Все попытки приблизиться будут зафиксированы, и мы с высокой степенью вероятности лишимся инкогнито». «Нейросеть, конечно, была права, Геном Гидры мог восстановить тело до нужного для инкарнации объёма за несколько часов. Но останется ли вообще фрагмент? Я вспомнил, как Эвелин Мэйл разлетелась кровавыми брызгами под тройным ударом льда, вспышки и токсичной пули, и поёжился. Я не получил с тех ошмётков ни Азур, ни геномов. Но такой шанс упускать нельзя. К тому же Мику небезошибочно. Она не могла учесть абсолютно все факторы. Я уже одержал несколько побед в ситуациях, когда такая вероятность исчислялась долями процента. Все перечисленные проблемы можно решить, и я даже примерно знал как. Действовать нужно было быстро. Чудовище приближалось к стене. Городские инки скоро нанесут свой удар. Мико, разработай план маскировки и проникновения внутрь цитадели, исходя из имеющихся у нас ресурсов и возможностей. Грей, это безумие. Мико, это приказ. или ты предпочитаешь, чтобы я отправился туда без тебя? Принята инкарнатор. Выполняю анализ. Готово. Итак, нам нужно